Глава 18. В едва сгустившихся сумерках территория разможженного катаклизмом нефтенакопителя выглядела беспорядочной и зловещей безжизненной свалкой. С первого взгляда возникало ощущение, что пришедшая из эпицентра взрывная волна не оставила от него ничего, кроме нагромождения искореженных обломков всевозможных размеров. Разорванные нефтяные танки, смятые почти в лепешку, Торчали скотч сплющенных опор, развороченных сэндвич-панелей и ржавой путаницы изломанных стоек заграждений, увешанных серпантином полусгнившей колючей проволоки разных видов. Густо развешенные нити паутины тускло поблескивали сонными серебристых лучиков, связывая меж собой торчащие из груд строительного мусора опорные столбы и особенно длинные части раздробленных балок. Стекшие вглубь руин студень, подсвеченные филинами, Обильно светился изнутри нагромождение всевозможного хлама, подрагивая в призрачно синими языками эфемерного пламени. «Прямо парк ужасов, подготовленный к новогодним праздникам», – хмыкнул раз, осторожно выглядывая из-за оккупированного синим хом дерева. «Странно, что сегодня нет пуха. Как бы сходство с зимой было полнее». «Пух мне не нравится», – тихо произнес водяной, всматриваясь куда-то несколько левее мертвого нефтенакопителя. Когда он близко голову начинает жечь сильнее, и пить хочется больше. «Раз!» – он указал рукой туда, куда смотрел. «С той стороны ощущение какое-то странное идет. Не пойму. Там плеш живет», – объяснил молодой сталкер, – «еще со времен, когда нефтенакопитель действовал. Она уже тогда была здоровенная, во всю стену периметра, а после катаклизма и вовсе стала огромная. Я же тебе рассказывал полгода назад, как тут в первый раз были». «Нет, сейчас все как-то по-другому», — возразил Водяной. «То, куда нельзя идти, теперь захватывает кромку развалин, а от них в нашу сторону метров на пять лежит какая-то странная территория. Ощущение двоякое, как будто наступать на нее можно, но соваться туда ни в коем случае нельзя. Не могу понять, что же это». «Блин!» — раз досадой намурщил нос. «Это зов!» Лешь разрослась еще сильнее, ее граница теперь стала ближе. Не нельзя подходить, иначе попадешь под зов и сам потопаешь в аномалию с довольной физиономией. Надо предупредить наших, мы ведь как раз там раньше проходили. Он вышел в эфир и коротко обрисовал ситуацию, указывая ориентиры и границы опасного места. Куда нам дальше-то, поинтересовался Водяной, к нефтяному танку или к домикам? К домикам, по идее, раз инстинктивно поежился. Передачи где-то там должен быть. Но в них живет кто-то вообще никак не пушистый, и мне туда совсем не хочется. Он поднес глазам бинокль и покрутил колесико переменной кратности, стараясь приблизить дальнюю сторону заполненного развалинами пространства. Единственный уцелевший нефтяной танк отсюда был едва заметно. Удар катаклизма смял его вдвое, словно обертку из фольги. Верхнюю часть выдрала и отшвырнула куда-то в лес. Но нижняя часть уцелела, и танкерная ёмкость до сих пор до половины была заполнена нефтью. «Жаль, что нельзя затащить сюда, нефтевоз», — умыкнул раз, не отрываясь от бинокля. «Столько добра зря пропадает. Сюда теперь мало кто ходит, слишком близко к границе с красной зоной. Тут ещё тонн 150 икса, если не 200. Бочками особо не вычерпаешь, да и доскать далеко. Раз. «Что на твоем направлении?» – раздался в эфире голос медведя. «Домики видишь?» Молодой сталкер перенес обзор немного левее туда, где за нагромождениями, разорванных и ржавые лоскутья, и емкостей, засыпанных бесформенной массой обломков, виднелась часть относительно небольшого жилого строения временки. Единственное заметное окно домика призрачно подрагивало синеватым отливом. «Отсюда видно только самый крайний слева», – ответил раз, внимательно изучая местность. «Да и то лишь одно окно со студнем. В развалинах пока никого, можно попытаться дойти до танка. Проход с прошлого раза стал шире. По левой кромке паутина кое-где пропала. Она плешь чувствует и в ее сторону тянется, а дальше видно плохо. «А вот с нашей стороны прохода больше нет», – задумчиво протянул медведь. Видимо, он в этот момент тоже изучал развалины в оптику. Везде студень, и на единственном чистом месте что-то едва заметно курится, словно пар. Похоже, пушка теперь сидит там. Не пройти. А нам как раз нужен второй домик справа. Точно второй, молодой сталкер невесело вздохнул. Местное оно как раз в нем и живет. Он с первым домиком соединяется переходным тамбуром. Так что теперь это одна жилплощадь. Странно, как пластиковый тамбур выдержал удар катаклизма, которым стальные танкерные емкости разорвало. «Хороший вопрос», — голос Медведя звучал все так же задумчиво. «Раз, иди туда и разберись. Как так произошло? Мы тебя отсюда прикроем. Назад пойдешь, захвати передатчик». «Что?» Раз пешил, опуская бинокль и вонзил многообещающий взгляд в негромкий хихикающего водяного. «Смейся, смейся! Подкатишь в голодный год с большой кружкой!» «Байкал, базальт, огневое прикрытие!» Восточный край развален нефтенакопителя, упирался в очаг сильного радиоактивного заражения, и голос медведя в эфире немного потрескивал помехами. «Водяной, остаешься с ними!» Раз, мы с тобой в голове группы, идем за мной в двух шагах!» Доходим до танка с иксом и закрепляемся там. Выходим.